Госпожа Папаи завершает свою деятельность. Строго секретно. Министерство внутренних дел. Отдел 3, дробь 1, дефис 3. Товарищ Дора. Товарищ Кочеш. Похоже, госпожа Папаи заканчивает свою деятельность. Так и что госпожа заканчивает? Ты, Штекль. И что значит «похоже»? Сам-то ты на кого похож? «Давайте передадим ей хотя бы тысячу форентов из нашего фонда. Это минимум за ту помощь, которую она добросовестна. В каком смысле ты соблаговолил употребить тут это слово?» «Оказывала для нас». «Оказывала для нас?» «Ума не приложу». «На протяжении десятилетий». «Всего десять лет это было, алё. И даже не десять, если я не ошибаюсь. Давайте, опять уже не будем играть здесь цифрами, е... Твою мать, прошу прощения». «Можно было бы даже две тысячи форентов ей дать». Ёжев Штёкль, 10.2. «Плохая шутка. Даже две тысячи форентов. Этим вы хотите заткнуть рот моей дорогой матушке Это вы называете щедростью?» «Товарищ Штёкль, согласен. Посмотрите, как и в какой форме мы могли бы помочь. Только тактично. Кочешь, 10.3». «Что ты сказал, скотина, крыса конторская? Только тактично? Что еще ты хочешь сделать тактично с моей мамой? Какое тебе дело до моей мамы? Убери свои поганые руки от моей мамы! Иначе говнюк! Будешь иметь дело со мной, тактичная ты паскуда!» Рапорт. Будапешт. 1 октября 1985 года. «Ты пять дней, что ли, это писал, д**?» Докладываю, что 26 сентября 1985 года в 14.00 я провел встречу с секретным сотрудником под кодовым именем госпожа Папаи в доме имени Ференца Рожи. В ходе встречи предполагалось обсудить следующие темы. Заказ на перевод по просьбе отделения 3.1.7 МВД. Верх нахальства. Заставить умирающую работать за гроши. Вот и весь такт. Ситуацию, обстоятельства госпожи Папой. Ну уж если что-то тебя не касается, скотина, то именно это. О, как манерно, по-видгенштейновски сформулировано. Ситуация, обстоятельства, уклад и устои. Отб***ьись. По прибытии я вручил госпоже Папой букет цветов. У мамы сенная лихорадка, цветы для нее смерть. Ты убить ее хочешь? В начале беседы госпожа папа и сообщила, что больна раком легких, и что вследствие тяжелой болезни у нее выпали волосы, отекло лицо и все тело. «Мама, и ты впустила этого говнюка в свою комнату? Мама, вышвырни его вон! Скажи ему, что он гнусный хорек!» Она проходит систематическое лечение, и врачи говорят, что процесс распространения рака удалось затормозить. «Врет моя душенька, и сама это знает». Госпожа папа и жаловалась на сильные боли и на то, что ей все труднее переносить свое состояние. И поэтому ее муж все еще в санатории, потому что она не в силах о нем заботиться. «Так, слушай сюда, мама. Давай-ка это обсудим. Сколько раз я тебе говорил оставить его в больнице? Сколько раз я тебе говорил упрятать его в закрытое отделение и оставить там?» иначе от его болезни умрешь ты. Сколько раз я это говорил? Ну, сколько? Нисколько. Это был не я. Но даже если и говорил, я знал, что без толку. Помимо болезни, она очень озабочена тем, что ее дочь, которая работала в Москве, в конце года возвращается домой, и она должна найти для нее квартиру. «Может, ты диктовал это письмо, мистер Никто?» но запятые-то мог бы расставить, хоть и задним числом. Она планирует разменять квартиру на улице Керрик на две поменьше и таким образом разрешить квартирный вопрос. Какой квартирный вопрос? На две конуры, что ли, ты хочешь обменять клетушку в новостройке? Менять-то нечего. Ты могла что-то уладить, в кровь ободрав живот, как ты любила выражаться, пока у тебя еще оставались связи в Белом доме. Белый дом здание Управления госбезопасности, а впоследствии ЦК ВСРП на набережной Дуная. Он действительно белый. Ты ползала на животе и умоляла. Сейчас ты кого хочешь умолять? Переходя к нашей конкретной просьбе, я обратился к госпоже Папой с просьбой отрецензировать содержание статей на двух страницах газеты. Даже в свои последние часы она должна мучиться, рецензируя содержание твоих сраных статеек? Больше никто во всем этом грёбаном городе не знает иврита?» Госпожа папы взялась за это задание и пообещала подготовить переводы, как только позволит ее состояние. «Мама, в этом нет никакой необходимости. За две тысячи форентов? Ты скажи, я дам тебе две тысячи форентов. Вот, держи, пожалуйста, бери!» «Деньги Хара, мама! Деньги Хара!» Мы договорились созвониться в середине октября. Встреча, расходы на которую составили 100 форентов, закончилась в 17 часов 20 минут. Заключение. Госпожа Папа и понимает, что страдает неизлечимой болезнью, поэтому она практически уже подвела итоги своей жизни и в оставшееся ей время хотела бы иметь как можно меньше забот. «Сгинь отсюда и больше никогда не возвращайся. Мама все равно тебя не впустит. Я ей запретил тебя впускать». «Моя дорогая, глупая мама, такая прекрасная. Напрасно будешь звонить. Мы не возьмем трубку, это уж точно. Мы разорвем в клочья все эти мелкие донесения. Расписки в получении, фотографии, протоколы, оценки. Ты бы лучше дома у себя осмотрелся, а то большая беда приключится». Она знает, что в любой момент может оказаться в критическом состоянии, поэтому стремится привести в порядок все, что после нее останется. «Не знаю ни о каком порядке. Куда ты его запрятала? Я искал. Но его нигде не было. Ни в одной из твоих сумок его не было. В шкафу не было. В ящиках тоже. Нигде не было. Ничего не было. Только бесконечная неустроенность. Хаос. Мама» только ужасающая холодная пустота и разброд. Мама, только чудовищный бардак, пыль, стычки, безобразные распри, братоубийство, предательство и нагромождение лжи. Мама. Предложение. За реферативно-переводческую работу по согласованию с отделом 3-1-7 МВД из их средств заплатить госпоже папой тысячу форентов при получении перевода. Старший лейтенант, доктор Йожеф Дора. «К чему? Чтобы еще больше втянуть в грязь мой бриллиант, мою маму? Напрасно ты брыжешь на нее своей отравой, на мой бриллиант, на мою безволосую, с пушком на голове, сияющую улыбкой мамочку. Все равно ты не сможешь ее запачкать. Как бы тебе этого не хотелось, скотина, тебе даже до следов ее ног не дотянуться». «Строго секретно. Министерство внутренних дел. Отдел 3, дробь 1, дефис 3. Тема. По делу госпожи Папой. Кодовое имя. Записка. Будапешт. 28 декабря 1985 года. 27 ноября 1985 года госпожа Папой. Кодовое имя. Попала в больницу в тяжелом состоянии». «Ничего вы не знаете» и умерла форгеч марцелне триго тапочки две пары туфли одна пара халат одна штука пальто одна штука ночная рубашка две штуки туалетные принадлежности столовые приборы удостоверение личности карточка больницы кюттвердди будильник одна штука стеклянная чашка одна штука книги три штуки Игры, в которые играют люди. Польза от волшебства. Смысл и значение сказок. Тутанхамон. Очки. Три штуки. Думка. Две штуки плюс наволочка. И пододеяльник четыре штуки. Вязаная шаль. Одна штука. Шарф. Одна штука. Свитер. Две штуки. Спортивные брюки. Одна пара. Майка. Одна штука. Плюс трусы. Пять штук. Плюс чулки. Плюс носки. Две пары. Полотенце. Две штуки. Нижний зубной протез – одна штука. Одна тысяча форентов. Опись составил Эстер геленчер Принял Андраш Форгач. 30 ноября 1985 года. С оперативной точки зрения, желательно ее сохранение в отделе машинной обработки данных. Госпожа Папаи была связана с нашими органами с 1975 года А в 1979 году товарищ Бейдер аттестовал ее в качестве секретного сотрудника. Предложение. Передать материалы в архив. Старший лейтенант, доктор Йожев Дора. Строго секретно. Министерство внутренних дел. Отдел 3, дробь 1, дефис 3. Тема. По делу госпожи Папы. Кодовое имя. Разрешаю. Майор полиции, доктор Кальман Кочеш. Начальник отдела. Тема о сдачей в архив дел госпожи Папаи, кодовое имя. Предложение. Будапешт, 28 декабря 1985 года. Передать в архив два тома дела номер Z2959. Вербовочные и рабочие досье госпожи Папаи, кодовое имя. Не закрытых дел нет. Данных враждебных лиц досье не содержит. За это я бы однако не поручился. Ой, смотри, мама, стих получился аллюзия на поздние надрывные стихотворения классика двадцатого века от тела ежефа смелуйся мамочка смелуйся мамочка мама смотри вот и стих получился перевод бородицкой палач дали мне веревку в руки дерево сама нашла не сказали мне что шутят так я в палачи пошла я казнить себя решилась я добра для палача и на ветке удавилась.